Все похоже снова повторяется. Когда-то их было 8 миллионов, и они жили в среднем по тысяче лет. Они жили на острове в центре Атлантики. Их рост составлял 17 метров. Это было первое человечество. Они сами создали новое человечество, в котором индивиды были ростом в среднем по 170 сантиметров Они могли прожить около ста лет. Они распространились по всем континентам, и дошло до того, что они создали цивилизацию с населением 8 миллиардов человек, которыми теперь кишмя кишит вся моя поверхность. Это второе человечество. Поскольку их создателей становилось все меньше, а затем они совсем исчезли. Именно это второе человечество стало нормой. И совсем недавно сами они создали новое поколение людей, в десять раз меньше себя, людей с ростом семнадцать сантиметров и с продолжительностью жизни в десять раз меньше. Третье человечество. Так, похоже, происходит эволюция их вида. Каждый раз размеры уменьшаются по десятичной шкале. Десять — это число их пальцев, то есть ключ к разуму их вида. Но является ли более маленькое человечество менее пагубным для меня? Априори, паразиты такого размера будут потреблять меньше продовольствия, нефти, энергии. Но все не так просто уменьшаясь в размерах по причинам, которые мне неизвестны. Они одновременно становятся более эгоистичными, более мелочными, более склонными к разрушению. Думаю, что в конечном счете, вместо того, чтобы мне помочь, эти двое людей, Давид и Аврора, Открыли путь эволюции человечества, который будет еще более опасным. Для меня я должна следить за ними».